Угу. Значит, продолжается у нас сегодня 20 сентября, и у нас третья часть занятия. Значит, мы с вами уже переходим к современности. Да? Значит, и я упомянула об ученике Лифаса Леви, ученик под Жерар Энкос, доктор Папюс, под псевдонимом доктор Папюс, который писал. Это то, что действительно доктор, он доктор медицинских наук. И в области медицины, например, да, этот прекрасный человек сделал ряд открытий. Причем эти открытия были очень красивыми. Ну, например, да, вот я а, читала его а, значит, статью по поводу того, как он описывал вот этот эффект игло иглотерапии. Она на тот момент времени была на некотором уровне все-таки известна. Вот, а, может быть, знаете, что такое иглотерапия, да? Значит, считается таким образом в современном мире, что есть некая активная точка внутри организма, что в том случае, если эту точку иголкой раздражить, она в результате дает некую энергию. Эта точка зрения, соответственно, да, иглотерапия. выдвинул другую точку зрения на эту тему. Ну, правда, по псевдониму Жерара энкоса Что, соответственно, получается, вот эти активные точки, они правда активные, но у них есть способность к восприятию энергии из окружающего мира. И воткнутая иголка не является тем, что включает энергию самой точки, а является своеобразным, да, углавливателем, что? Антенной Совершенно верно, антенны передачи который, соответственно, да, улавливает энергетику из окружающего пространства и передает ее точке, которая далее отправляет ее да, вот, как, ну, по каналам к органам. органу. Согласитесь, да, что это не то же самое, что в первом случае мы имеем дело с ресурсами самого организма, который просто активизируется. Тогда как во втором случае да, мы с вами имеем дело с попыткой а, накачать внутрь организма некоторых дополнительных источников, ну вот энергии из дополнительных источников. Вот. И вообще, как доктор в свое время, он был весьма популярен, и современники его, да, которые, соответственно, ну, именно по медицине его знали, отмечали у него светлую голову, энциклопедические знания да, и очень большую структурность восприятия, когда он никогда не говорил чего-то, в чем он не разбирался. В свою очередь, вот как мне сказали, буквально пять лет назад в Москве ходила такая тема, что потомсы не ругают только ленивки. Вот, эзотерики, в свою очередь, современные, да, там эзотерики стремятся Жерара Энкоса свести на уровень, знаете, вот такой верхоплавки, то есть человека, у которого нет ни структуры, да, там, ни логического восприятия, да, у которого нет информированности. Берут они это из того, что он, очень много из его трактатов, которые он писал, ну, трактатов книг, да, из его книг, которые он писал, в них, там в том случае, если иметь маломальское ну, вот, образование эзотерическое, нет никаких проблем, чтобы увидеть, да, что он, то есть он писал так, что знающий разберется, а не знающему и не надо. Маленький пример, ладно? Значит, ну, например, он описывает церемониальную магию. Знаете, что это такое? Да, это магия Пентакли, талисманов и прочее. И вот, соответственно, да, я смотрю там на его Пентакль. А, я в знаковой системе церемониальной магии несколько с ней знакома. Я смотрю на этот пентакль, я понимаю, что я вижу конкретное несоответствие двух сторон этого Пентакля. Я вижу сдвинутость внешнего круга по отношению к внутреннему. Все знаки расположены. Аналогично. Ну, например, да, если кто-то хотя бы как-то знает астрологию, понятно, что рак – это стихия воды. А там описано, что, например, рак – это стихия огня. Я на все это дело смотрю, понимаешь, это хей какая-то. Дальше после этого, да, я подвигаю внутреннюю мысль, подвигаю внутреннюю часть пентакля, И вижу, как в результате этого огромное количество точек становится ровно так, как надо. Естественно, если я буду делать этот пентакль, мне в голову не придет делать его механически, обезьяне повторяя его записи попюса. Я его сделаю так, как он должен быть. Понимаете, да? А те, в свою очередь, которые вообще не задумываются ни о знаке рака, да, ни о знаке стихии воды, они сделают, да, там... Так, как было написано, и у них в результате ничего не получится. Может, и слава богу. Понимаете, нет? То есть вот его позиция такова, да, что в том случае, если ты мало майски разбираешься в предмете. К слову сказать, в других местах он указывает на эту ошибку. Если мало майски разбираешься в предмете, ты сопоставишь. Если не сопоставил, то не надо туда лезть. Вот. Вот такой пример на эту же тему. Значит, про разбираться не разбираться. Значит, у мамы, когда я маленькая была, значит, была подруга абсолютно а, крызанутая, эксклюзивная на, а, значит, отсутствие бактерий, на стерильность. Ее, собственно, ребенок до полутора лет видел только в белом халате, в маске на морде. А три раза в день хлоркой вымывалась помещение, в котором ребеночка находился. Все игрушки кипятились, да, то есть, ну, в общем. Вот прям не дай бог, какая хоть бактерия залетит. То есть ребенок реально не знал, как мама выглядит. Потому что она все время в маске, да? через маску целовать. И вот, значит, когда она еще совсем молоденькая мамка, ну то есть первые вот буквально месяц ребеночку, у мамы сидит педиатр мой, значит, очень хорошая тетка, мамина подруга. И ей в это время, это, значит, мамаша звонит. И просит инструкцию про то, как правильно ребенка кормить грудь. Педиатр ей говорит, пункт первый, достаешь грудь. Пол второй, ошватываешь и кипятку. Пол третий, даешь ребенку, попишет. Значит, да, уже, да, когда видишь, что никакого возмущения, она просто знала этого педиатра, ее скидоли, она не прикололась. Она говорит, перечитай, а причитывает. Говорит, Ничего, говорит, у тебя никаких не возникает, не знаю, несоответствий, неточностей. Так, понимаешь? А вот, значит у меня четко ощущение, что покус вот как-то, да, вот он закладывался на дураков. Да, что в общем, Если ты уже ну, совсем дурак, то, в уж не лезь в эзотерику. В отличный пример от Алистеры Кроули. Я читаю его трактат, значит, книга для начинающего мага. Начинается все с ритуала. Ритуал четко описанный, который моих знаний эзотерики достаточно, чтобы понять, что он сработает, в результате которого правда вызывается, как он описывает, злобный дух из преисподней. Отлично. Вот он прям, знаете, как говорит, ну, первый делаешь это, ну, второй делаешь это, знаете, из варианта делай сам. Четкая инструкция, я не шучу. В результате, вот значит, этот, и дальше, и дальше, не, не, он описывает. Далее, если вы правда маг, то вы сможете с ним справиться. Понимаете, да, вот это вот отличие от Кроули, да, у доктора Попюса. Папюс Попилс закладывается дураков и скрывает. Кроули, в свою очередь, пишет открытым текстом. Но последствия. Но ну, людей ему явно жалко не было кроули. Ладно, Папиус. Значит, Попил, соответственно, написал, кстати, очень неплохую книжку, только хрен с ней разберешься, тяжело читать. Если читаешь и разбираешься, то красиво получается покидые каблу. Да, там папу, ну, у него много, на самом деле, очень интересных исторических вещей. А, книга его, за, его книги с заговором и цыганскими да, там в свое время а, были для меня посвящением в магию заговорную. Там, прям прекрасные тексты содержались, как сейчас помню, целую семью проплела на нервной почве. Ну, молоденькая была глупая ведьмочка, 18 лет, у меня сильно обидел. Да вот, значит, правда, он не пишет почему-то, как потом убирать это проклятие, вот тоже, в общем, не совсем хорошо с его стороны. Но, к слову, сказать и не пишет, как надо заговор читать правильно, но это я, к сожалению, знала. Вот, значит, он благополучно структурировал те знания, которые были ему доступны по Таро. Сделал описание внешнего вида по Элифасу Леви, да, но ну, с некоторыми очень небольшими своими добавлениями. Дальше вышла первая книжка под названием "Цыганский Таро, либо "Клюк всякого рода гадания». Книжка дерьмовая, можете не брать, не читать, не покупать, нет никакой необходимости. Да. Далее после этого он выпускает вторую книгу, которую я так фрагментарно видела, даже, кстати, на российском рынке ранее, буквально несколько лет назад еще, она была только на американском рынке представлена. В России ее тогда не привозили. И в результате Таро стала системой, что такое система, когда я говорю «система», Я имею в виду четкое понимание значений карт, расположенных в определенной сетке. Вот когда понятно, где начинается одна карта и кончается другая. Понимаете, нет? То есть вот для. Если этого нет, для меня в этом нет системы. Структура. <coughs> структура, да, система, структура, слово, правда, лучше. Спасибо. Вот, а по факту, да, получается, что он это систематизировал. Далее после этого он четко и внятно. Описал буквы, ну то есть то, какие буквы каблы должны стоять на каких арканах Таро. То есть он свел мессийскую каббалистику, на всякий случай, в Египте букв каблы на старших арканах не было. Но в этом тогда не было необходимости. Соответственно, да, вот сейчас это сведение произошло. Причем а, расставлены на эти буквы кабалы каким образом, да, там, например, маг, это аркан номер один, буквы кабалы тоже должна быть номер один, то бишь алиф. Там пописал там номер два было номер два опять же БЭЦ и соответственно да, описал вот эти первые значения а потом далее после этого да, пошла такая вот его вторая книга она более расшифрованная да, более уже внятная, интересная значит и таким образом появилась вот такая система система Таро уже именно как система целостная однозначная конечная доступная для обывателя значит но дело в том что Элифас Леви был не единственный ученик Через какое-то время на арену выходит мерящийся с ним длиной интеллекта, как вы понимаете, господин Элистер Кроули. А, в отличие от Попиуса, который в первую очередь теоретик, а во вторую очередь практик, Кроули в первую очередь практик. Кроули организует не в единстве, не в один, организует Орден Золотой Зари, с которого, к слову сказать, потом опять же тоже уходит. Вот, значит, возрождает огромное количество темных ритуалов, в том числе сексуальной магии. Там не периодически приплывают прекрасные леди, которых мужья обволакивают в эти ритуалы сексуальной магии у Алистеры Кроули. Грязная совершенно история, на самом деле, с очень плохими последствиями. В общем, кроули-чернушник, иначе говоря. И, соответственно, я за свое мнение отвечаю уверенно. Но вот, да, то есть, в общем-то, достаточно известно, что, например.. Его жена, в том числе, участвовала в ритуалах человеческих жертв, то есть они, в общем-то, и в качестве человек, ну, человеков приносили жертву ее собственные дети, которых она рожала из-за беременности. Ну, иначе говоря, да, недоношенные дети, выкидыши, да, были таким образом тем, чем кормились существа при исполнии, да, для того, чтобы их таким образом задобрить и сделать так, чтобы они не хранят. Он, сказать, это не скрывал. Вот. И а, понятно, что, в общем, часть из того, что о нем рассказывает, это легенда о Синей Бородине, но часть, в общем, абсолютно подтверждена, в том числе и документально. Да? Вот, есть, в общем, чернушник парнушник Но он в свое время попал под достаточно сильное влияние вот фрейдийских учений. То есть, понимаете, он достаточно был впечатлен темой, связанной с подсознанием. Плюс к этому, да, он был королевский мистификатор. Значит, и когда вот он свел вот это понятие открытого, да, там, изученного, там, придуманного, если угодно, Фрейда, подсознания с эзотерическими знаниями Таро, тогда это скрестилось, то это подвигло его к тому, чтобы поспорить с Лефасом Леви и Попесом, И сказать, что он нашел ключ к правильному пониманию, как Таро. Понимаете? В результате он перерисовывает младшие арканы, у каждого из них появляется символ. Старшие арканы также перерисовываются и теряют а, свой, м, вот, ну, можно сказать, что свое исконное описание того, как это должно выглядеть. Символическое. Например, тамак у него это гермес, жонглер, который идет, жонглирует там кучу всяких красных предметов, в отличие от пофесовского мака, который стоит там перед э, столом с жезлом в руке и прочее. Вот. И а, Плюс к этому он по-другому расставляет буквы каплы. То есть уже так, как это принято в английской традиции, последовательность. Сейчас объясню, да, в чем в этом э, как он по-другому. Он считает, что у него весь вообще ряд старших аркадов начинается не с мага номер один, а с шута, который нулевой. Вообще, исключая, что само по себе значение шута, шину, автоматически тут у меня шут, без шины не получается. Шина – это буква кабла, которая на шуте. Значит, а, что сам по себе шут – это, ну, можно сказать, что буква «я», ну, «я» – человек, вот шут тебе заключает все человеческое то понятно, что вот эта буква «я» – человек, поставленный впереди алфа алфавита, перед «а» – буквой, это да, тоже указывает, в принципе, на а, некое свойство самого мастера, который так все это расставляет. Вот, итак, у него шут нулевой стал первым. И именно ему он приписывает первые буквы каббалы альф, И таким образом получается, что все буквы каббалы, оставшиеся, оказываются смещенными ровно на одну на одну цифру, ну, на одну букву. Это понятно, нет? И теперь смотрите, что еще происходит в результате. А, то есть не просто движение букв повлияло таким образом на значение карты, потому что каплы изучена, карты изучены, изучая, соответственно, да, углубляя значение карты, надо это сослагать с буквой каплы. Ну, чтобы таким образом знание о карте было объемнее. Улавливаете? Нет? То есть просто, опять же, как тамплиера в свое время сводили два источника, нам тоже это, в общем в той или иной степени предстояло, ну, точнее, не нам, не вам, а нам, до того, как мы, соответственно, мы, мы пахали, до того, как я не стала сообщать об этих значениях, о которых я сейчас сообщаю. Да? То есть в этом достаточно, в том числе, знания о буквах Вот И, соответственно, еще одно было последствие этого. Дело в том, что буквы Каббалы могут быть активными и пассивными. Понимаете, нет? То есть, соответственно, в их значениях и в их начитании Либо есть ну вот, энергия, которая там, соответственно, активная на плюс, либо пассивная на минус. Вот теперь смотрите, маг один активен, а буква Б вторая пассивна. Попробуйте уловить. Тогда как буква Алиф тоже активна. И если на мага ставится алиф, то карта становится дважды активной. Если буква Б ставится на пассивную попису, у карты становится дважды пассивной. А в том случае, если активного мага наградить пассивный бэтс, то получается загнутая система. Вы понимаете, нет о чем? Обнуление, совершенно верно. Иначе говоря, карта, где маг соединен с бэтс, фактически не может резонировать, запрашивая из пространства. Но она же все равно будет запрашивать. Она же все равно будет до чего-то тянуться. До чего она будет тянуться? Она тянется до вашего бессознания. На что, в принципе, господин Алистер Кроули и рассчитывал. Только за счет того, что бессознательное тогда только-только открылась, господин Фрейд был уверен и, в принципе, увлек этим окружающую аудиторию. Когда они в бессознательное запихнули все, и эгрегоров, и Бога, и всю Вселенную, оно стало для них безгранично и единственной причиной и источником всего происходящего. Тогда статистики было миловато. Понимаете, да? они так обрадовались, когда его нашли, оно им показалось неким универсальным объяснением. Но не первый раз человечество что-то находит и так радуется, думая, что все они теперь нашли и все открыли и все объяснили. Ура! Вот нашли молекулу ДНК, думали, ой, сейчас расшифруем, все пойдем". Сейчас уже точно знаю, что в принципе да, недостаточно информации молекулы ДНК производства воспроизводства там, даже внутриутробы, да, ребеночку недостаточно просто молекулы, чтобы сформироваться. Нужно еще блин, напутные информации, а молекулы уже изучили. Ужас, как что-нибудь находит новенькое, пытается этим весь мир описать. Значит, и соответственно, да, получается, что, ну, если про психологию, да, потом уже благополучный Юнг, рос, да, уже начинают. Вырваться из плены бессознательного и говорить о том, что мы еще не все, ребята, все хорошо. Есть еще, кроме в другой тоже мир, все нормально. Да, никто не пугается. А, а соответственно, Алистер кругли на тот момент времени, да, он посчитал, что недостаточно. В связи с этим в его системе, которую он, не хочется говорить плохие слова, тоже назвал Таро, Плюс к этому, будучи мастерским мистификатором, зная, что общество уже привыкло воспринимать Таро да, там, с египетской точки зрения, и он пишет, что он типа нашел священную книгу Тота, и таким образом мистифицирует аудиторию, да, что вот это и есть истинное египетское знание, значит, и у нас получается с небольшим расстоянием, по-моему, там 20 лет разницы вышла. Между системой Папилса и системой и Кроули все эти обе системы содержат одинаковое количество карт, называются одним словом Таро, но при этом каждая под собой несет абсолютно разные значения карт, символическое мечтание, философское знание о том, откуда берется информация. И естественным образом следом за этим еще и несет разные ритуалы, связанные с работой с картами. В папусовской системе все просто, ритуалов никаких не надо. Тасуешь колоду, вытаскиваешь карту. Совершенно свободно можно и спрашивать, куда я заховал свои ключи. Ну слово «заховал» поменяйте на какой то другой. и все вам ответят с удовольствием карты. Угу. У Алистера Кроули, Таро, бессознательное страшный зверь. Если его потыкать палкой, Еще неизвестно, чем это закончится, оно же неизученное. И такое могучее, древнее. Ну, в связи с этим, гадать только на важные вопросы. Карты выкладывать на зеленое супно стимулирует бессознательное. Обязательно зажигаем свечи, входим в особо измененное состояние. И ежели уже ответ получили, все, кирдык, это знаешь теперь не только ты, но и твое бессознательное. Если до этого ты точно не знала, что тебе с этим мужиком детей не рожать, то когда на колоде Кроули спросил, все, теперь твой бессознательно это точно знает. И начинается самое плохое. Оно будет мстить. Понятно? Нет, я не шучу. В системе Кроули это именно так. То есть, в принципе, да, получается, вот мы когда ездили на ассамблею Таро, У нас, значит, была прекрасная история, значит, а, а, пришло несколько королианцев, в втором клубе в свое время было прекрасно. Значит, все были Артуру Уайта, система, сейчас о ней расскажу. Я единственная была за попюса, и был только один мужик за Кроули. И мы с ним единственные, кто курили. И вот, значит, мы выходим, курим, друг на друга смотрим. Значит, а, он при этом в черной одежде с перевернутой пентаграммой. А у меня период тогда был очень христианский. Я в светлой одежде с громадным крестом на груди. И вот, значит, так, на некотором отдалении друг от друга. Я, значит, покурю курю говорю, вот сейчас же обсуждаем тему магии с помощью карт Таро. Почему вы молчите? Ну, у меня же, говорит, в отличие от вас, каждый урок стоит 200 долларов. Я попростить. Ну, в общем, вот как-то мы с ним, да? Ну, вот я уже тогда отметила высокую степень надменности Да, ну магический магической атрибутики. Он, наверное, тоже. Ну, как бы то ни было. В общем, как-то это было очень, конечно, смешно наше с ним вот такое. И нормальные, ни о чем не парящиеся артур да, который вообще все плохо. Вот, и так Артур-Вайтер. Значит, на этом печальная история базовых школ Таро еще не закончилась. Представляете, вот только просто попробуйте перепутать эти две школы. Попюса и Представляете, да, живет тебе человек» под книжку Таро. Автор забывает сказать, что это попилсовская система. Ну, за ненадобность. Ну, например, знаете, вот есть книжка такая, двухтоночка голубая, «На ступенях золотого таро». Или все, что орицей Кшановской, это на попилсовской системе, французская школа. Отлично. Вы что-то купили, как там себе втыкали, да, в значение карт. Вам клево. Покупаете следом следующую карту, о, о, о, следующую книжку, А книжка система Алистера Кроули. Ну называете же там правда? Первое с чем вы сталкиваетесь, что кажется, есть какие-то сложности с тем, а какие карты теперь покупать. Ну правда, автор Вайплце вас успокоит, скажет, какие угодно. Но если вы будете читать описание карт, то и в системе Золотого ну, с наступили Золотого Таро есть четкое описание карт, и Алистера Кроули есть четкое описание карт. Вместе с вводными, почему карта должна быть нарисована именно так. У вас уже это лишь файл, правда же? Далее, после этого вы попробуете те знания, которые у вас были, из Патрухской системы, дополнить знаниями из Кроули. И вы обнаружите, что, например, карта возрождением у 20-й исключительно позитивная, у Алистера Кроули называется «Страшный суд» и сообщает о конце всего сущего, о полном пиздеце. Вы будете смотреть на эту карту Возрождения. И пытаться понять, как же ее, блин, интерпретируют в раскладе. Как начало новой эпохи, приход мощнейшей энергии возрождения, или же как прежде всего сущего. То есть вот как ее читать в результате, эту бедную карту? Понимаете, нет? В общем, сложно. А, значит, а, ну, на этом мы не останавливаемся, уже путаница, правда? Две разные школы с изноименным названием. Ну, в смысле, системы, принцип со школы. А дальше на арену выходит амбичане вместе с автором Уайтом. Прекрасный человек, прекрасный. Значит, он астролог, астрологом был, астрологом остался. Зачем он пошел второй, я не знаю. Лучше бы он туда не шел, простите, пожалуйста. Значит, он с астрологической точки зрения, потому что, то есть, если, смотрите, Папиус основывается на древней эзотерике, правильно, у Кроули уже что появляется? подсознание и Фрейд, правильно, и того немножечко меняется фрейдистские течения. А следующим-то приходит Артур вайт, который вообще на мир смотрит глазами астролога, и посмотрел глазами астролога на эти прекрасные 78 карт, он говорит все не так. Первое, вообще как описывалось, он собирался помирить систему Попеса и кроули, но они же непримиримы. Знаете, да, они соперничали по отношению к Калифасу, Лири еще тогда Будут соперничать никак, пока колода будет существовать и учения о них. Значит, он их не мог примирить, а он их как хотел примирить? Через свою. Он говорит, а, вы не правы, у меня есть своя точка зрения. Ну, понятно, что появилась еще одна школа. Он махнул, поменял местами две карты. Восьмой аркан правосудия, одиннадцатый аркан силы. С астрологической точки, астрологической точки зрения, это очень внятно доказал. Это было, в общем, все вполне понятно. Он вообще не стал морочиться, откуда берется информация. А, то есть, если Кроули говорит из подсознания, попес говорит из потока, Папиусы, ну откуда, вот откуда берется информация из астрологии? Вот оттуда же и старал. Плюс к этому он прорисовывает индивидуально и принадлежит им на каждую карту Таро вашего аркана. Ну, типа, чтобы так веселее было и лучше читалось, лучше воспринималось. С буквами каблы он, в принципе, не заморачивается. Но при этом, если все-таки его допросить, а в некоторых его книжках есть все-таки описание буквы «каблы», он выставляет их так же, как Роу. То есть так же Алиф у нас принадлежит по Песе. Ой, Шуту, Шуту, шуту, ну, простите, говорить А не принадлежит Шуту. Вот, и далее получается, да, что он а, выводит вот эту систему, другую, второго, да, Артура Уайта, на ры, ну вот на рынок, да, вот. Значит, в принципе, на самом деле, на этом можно было бы закончить, но тут выпало состояние спячки, к слову сказать, чуть раньше, чем, а, значит, Артур Уайт но просто, скажем, стал популярен после автора Уайта. Ники Валентин Томбер, прекрасный человек, значит, который уехал из России во времен революции, был он благополучно, кто там у нас после Размгризеров наиболее популярный в России, ну каменщик, как он там зовут? Масон. Точно, масон. Был он масоном благополучно, значит, очень любил курить гашиш, и вот он, значит, уехал во Францию после революции и долго курил гашиш над картами Таро. К сожалению, во Франции ему попалась колода, ныне покойный, госпожи Ленорман. Ну, французская вот эта колода, да, еще первая самая. Ну, точнее, не первая, а кастрированная вот той, которая содержалась у а, Розенгрейца. Вот он, значит, его курил, курил, а потом написал книгу под названием «Медитация на арканах Таро». И так понятно написал, так все у него сложилось, сошлось. И в результате была уже забытая вот эта французская школа Марсельского Таро. Неожиданно выступает в качестве четвертой еще одной конкурентной школы. И что мы имеем? Да, мы имеем в начале XX века четыре разных школы Таро с одинаковым названием. Таро. Но при этом совершенно разных источников. Значит, Томберг также, к слову сказать, считал Таро египетским, но при этом слишком много он этому внимания не уделил, его больше интересовала тема, связанная именно с тем, что как с помощью карт Таро добыть изнутри себя вот этот, как его, философский камень. Да? То есть, в общем, он как-то на тему трансформации себя описывал, что многим понравилось. Потом далее, значит, Запад стал интересоваться, как Таро самим по себе так да, плюс к этому и господа психологи заинтересовались. Больше всего понравились самые красочные и самые внятно описанные символически карты, и в которых меньше всего эзотерической мульти, а значит Артур да, Правильно? Вот у нас сейчас, если вы куда-то идете, где психологи, у них всегда Артур Уайт. Да, да, это понятно. Вот, а, значит, Тоже причем, да, смотрите, вот когда у меня вайтерцы изучают таро, которое я описываю, они говорят о том, что близко. Круглянцы, правда, тоже говорят близко, но тем не менее не совсем то, да, вот так, чтобы вам прямо именно а, знания. Вот если, кстати, во время курса нашего, пока вы его не закончите, по таро читать ничего нельзя на всякий случай. Это запрет. Потому что в данной ситуации я буду архитектором ваших знаний оторок, да, и мне здесь в данной ситуации чужаки не нужны. Закончите, отчитайтесь. Просто имейте в виду, да, что по окончании в том случае, если вы будете читать, а, соответственно, лучше уже все-таки читать по трусовскую систему, потому что иначе вас просто сомнёт. Я сказала, Алиция Кшановская замечательно совершенно об этом пишет. У нее много книг, она плодовитая девочка. Вот, например, Харбансков, не менее плодовитый мальчик, да, вот как раз занимается... Система Автру да, и нам он не вполне подходит. Вот, значит, и что у нас получается, да, что вот эти четыре разные школы Таро, а потом Оша, а, тоже, в общем, как-то мне показалось, привлекательной тема Таро. Потом, когда, соответственно, рынок ожил и начал как-то более внятно себя на эзотерику вести, появились силы, а, значит, Ну, художники начали, забыв про символику, вольно интерпретировать разнообразные, ну, вот, да, там, названия Акана Второго, принося в это свои ассоциации. Даже, вот, как говорят, Сальвадор Дали не побрезговал. Я видела у него мага, когда он стоит перед столом, стекает лужа блевотины, потому что он явно не трезв значит, и стекают, да, ну, в стиле Дали все это, сам Дали есть этот маг, понятно, императрица его там Гел или как а, его назвали, да, да, да. но Гелы это у Волода, да, это я все время путаю. Да, вот Гал, конечно. Значит, вообще -то, я так когда дошучусь когда-нибудь. Мне периодически появляются прекрасные люди из группы, которые, когда я, например, какое-нибудь слово намеренно значит, искажаю, да, или шучу, потом меня пытаются где-нибудь там в просветить. Вот, прекрасная история. Хорошо, значит, возвращаемся. И, в принципе, дошло до того, когда особенно вот началось вот этот бум эзотерики пост, ну, во время перестроечной в России, в это время дошло до того, что когда я приходила и говорила, ребята, мы хотим издать колоду французской школы, нам говорили, без книги не издадим. Я говорю, как, друзья, вот же у вас есть на ступени Золотого Таро. Это попесовская система. Ну вот как, говорит, если у вас карты, то у вас должна быть книга. То есть вообще понятие классического начертания. Сейчас а, замечательный Таро Клуб, который в принципе в основном они все-таки Райдер Уайд, ну не все-таки, в основном они только да, там соответственно, под континент. Они сейчас уже сделали так, что классической колодой принятой сейчас называть колоды Райдера Уайта. Попилсовцы сказали, блин, мы отстали <свят> в данной ситуации. Сейчас уже, если вы придете в магазин, белый «Белого например, скажет, не классическую колоду Таро, вам тоже дадут артур Уайта. Правда, в его действительно классическом начертании, не Хотя я бы сказала, что Попилсовская в данной ситуации ну, были ранее. <свят> Вот, хорошо. Значит, пожалуйста, мы на сегодня урок заканчиваем, тем более уже без четверти 11. Значит, пожалуйста, до следующего занятия, оно у вас будет в понедельник, познакомиться на сайте, вот сайт eset.ru, первая страница. Слева полезная информация. Четыре школы таро. есть название статьи. Прямо с левой стороны. Ткните... И вы увидите мою собственную статью на тему четырех школ ТОРОВ, значит, где там нарисованы карты разных систем, между ними проводится сравнение, да, там, соответственно, там маги этих школ, там влюбленные этих школ, понимаете, да? И, соответственно, идет описание. Это чтобы вы на это не тратили время, потому что там все очень внятно описано, да, и прям еще раз это повторять нет необходимости. Суть разницы между этими школами я вам сейчас описала. Okay. Значит, следующая занятие. то есть историю Таро считаю закрытой на этом. Если какие-то еще, да, там вопросы будут возникать, не вопрос, пожалуйста, в форуме, я вообще там живу периодически. На ну, вот, и сейчас не выходило, то, что было стыдно, что не выпустили. На... Обычно у нас форум начинается с того, что всем здравствуйте, давайте знакомиться. А сейчас у нас форум начался, где, блин, записи? Вот, думаю, сейчас их вывесить, стереть старые и начать как следует как начнешь так оно потом все полгода и будешь есть вот значит и на следующее занятие мы с вами занимаемся темой будущего да там э, ясно и прочее. и уже потом у нас на после этого четвертое занятие уже будет первый карты. вот все всех благодарю спасибо было...